Правой. Очнулись мы, судя по всему, часов через девять-двенадцать, потому что пустыня вокруг нас была вся красная от заходящего солнца, а небо на горизонте уже приобрело глубокий фиолетовый оттенок. Кости жутко ломило. Видимо, мы так и ехали все это время в положении сидя. Разве что автомобиль сменился. Теперь это был какой-то пикап, и мы сидели в его кабине, а за рулем сидел мрачный латинос. «Вы кто?» – спросил Егор. «Мне показалось, что он очухался немного раньше меня и ждал, пока я приду в себя». «Рон!» – ответил Латинос. «Куда вы нас везете, Рон?» «Куда просили, туда я везу». «Кто просил?» «Откуда я знаю, кто?» «Вас, Бухих, навалили мне на пересечении 58-й и и 15 -й. Сказали, что вам до Вегаса. Заплатили, забросили вещички в кузов и вот...» Рон кивнул на указатель. До Лас-Вегаса оставалось двадцать пять миль. Это что, не Невада? Да, парень, самый центр. Пустыня Махаве. Твою мать, вот тебе и слетали на Гавайи, сказал я Егору, а потом снова обратился к водителю. А у вас тут связь мобильная есть? В Вегасе точно есть, а на этом перегоне вряд ли. Мы какое-то время тупо глазели в лобовое стекло, наблюдая, как тьма окутывает пустыню. «Это не твои шутки?» – спросил Егор. «Ты с дуба рухнул, когда я так шутил. Может, этот Дарк нас решил раз разыграть?» «Точно не ты?» «Зуб даю!» «Эй, парни, вы на каком языке говорите?» «Всем интересно, на каком языке мы разговариваем. Будто знание, на каком языке говорит собеседник, автоматически дает знание самого языка». «На русском». «А, как дела?» «Спасибо, хорошо!» – обрадовался Латинос. «Я-то думал, чего это такие молодые с утра нагрузились, а вы, оказывается, русские!» Хотелось нагрубить, но среди пустыни я не решился. Вот доберемся до Лас-Вегаса, тогда и нагрублю. Сначала мы увидели зарево из-за гор, а потом пикап забрался на самый гребень, и нам открылась долина, сплошь залитая разноцветными огнями. «Твою мать!» Сказали мы по-русски в один голос. «Твою мать?» – переспросил Рон. «Это что?» «Это красиво, по-русски!» Латинос несколько раз с удовольствием повторил это слово, а Егор с укором посмотрел на меня. Рон высадил нас на окраине, рядом с каким-то недорогим отелем. «Визу принимаете к оплате или лучше мастер-карт?» спросил я у портье. Принимались к оплате обе карты, и я протянул визу. Расплатившись за ночь, мы отправились в свой номер. Комнатка оказалась бедновата и грязновата. На три звезды отель никак не тянул. Но постель была чистой, душевая работала. Туалет тоже. Доступ к сети имелся. Ладно, отдохнуть по-человечески пойдет. Мы рухнули на кровать, и я тут же начал звонить Дагласу. Я был почти уверен, что в Лас-Вегас нас плавил именно он. Конечно, на кой хрен ему такие возмутители спокойствия? Почти сто человек в команде. Легко обработают весь массив данных. Выяснят, что там мешало работать нашей линзе, Мы в бумажной работе и прям лишние. По крайней мере, я. Трубка Дагласа была вне зоны досягаемости. Или отключена, как сказал автомат. Я раз двадцать пытался набрать Дарка. Но всякий раз нарывался на вежливый автоматический голос. Я бросил телефон подцепил лэптоп к сети и просмотрел электронную почту. Помимо спама, там нашлось письмо от Дагласа, датированное сегодняшним утром. Очевидно, он отправил его нам из аэропорта. Письмо было коротким. «Парни, извините за неудачную шутку. Отдохните недельку в Вегасе. Разберемся без вас». Дональд зачеркнуто, приписано Даглас. По скриптум. «Люси никогда не чистит корзину». В прикрепленном файле был номер брони в пятизвездочном отеле в центре города. Егор несколько раз перечитал по скриптум и недоуменно посмотрел на меня. От нечего делать я заглянул на новостной сайт CNN, и мне стало плохо. Я начал кликать все ссылки подряд в поисках подробностей, но подробностей не было. Егор, казалось, был спокоен, но по плотно сжатому рту и прищуренным глазам было понятно, что он потрясен. Самолет, совершавший рейс Сан-Франциско-Ганалулу, потерял управление и рухнул в Тихий океан на полпути к месту назначения. Это был наш рейс. Спать мы не могли. После непродолжительного спора я всё же убедил Егора позвонить Люсе. Не зря же её упомянул в своём письме Дарк. Люси, услышав мой голос, разрыдалась. Терпеть не могу, когда женщины плачут, потому что абсолютно не умею их успокаивать. Узнав, что мы в Лас-Вегасе, Она сказала, что немедленно вылетит к нам. Мы сказали, что не стоит беспокоиться с ее -то ногами и обещали вернуться первым же рейсом во Фриско.